торжественный час. Пришел праздник и на ее, Валькину улицу. Шагая с такой неторопливостью и праздничностью, что приходилось некрасиво выворачивать наружу носки белых тапочек, держась руками за концы косынки, Валька приближалась к тому месту прясла, где молчали старики Выпуклыми бедрами покачивала открыто, нахальную грудь выпячивала. Нам терять нечего. Наше дело все одно пропащее, — говорили зеленые Валькины глаза. И не загорелое ее лицо было таким же белым, как тапочки, начищенные зубным порошком. Подойдя к пряслу, Валька встала неподалечку от старика Ивана Ивановича Иванова. Обнажив белые зубы, ровным голосом поздоровалась со всем честным народом. «Бывайте здоровехоньки, Амос Лукьянч, Агафья Степанна. Доброго вам вечера, маняшка, Груня, Лена, Поля, да Зинаида Мосна, И вы, здравствуйте Анатолий Амосович!» Судя по выражению глаз и по напряженным рукам, Валька Капа должна была закричать страшным бабьим голосом, визгливым и оглушительным. Но в Улыбе кричать было не принято, и брошенная красавица заговорила так тихо, что сразу стало слышно, как плещет под яром кетская вода. Ты б заздря не радовалась, терлятка, что тебя за стол зовут, сказал Валькапа. «Ты б не лыбилась загодя, когда на шотландца схожая!» Набрав полную грудь воздуха, Валька частями выпустил его сквозь стиснутые зубы, сдерживаясь совсем побледнело. «Конечно, мы не инженерши», — продолжала она. «Конечно, мы для Трифоновских неподходящие, но и ты, стерлятка. В этом деле сбоку припека. Во-первых, сказать, ты поди чахотовкой больная. Во-вторых, сказать, Натолий-то с тобой погинет. Ха-ха-ха-ха, вдруг раскатилась Валька. Ха-ха-ха-ха. Откуда ты взялась такая, что в снохе набиваешься, а тела в тебе нету? ха ха ха «Под тобой нога подломится! Хе-хе-хе!» Незнакомые, темные и слепые силы поднимались, захлестывали раю, отнимая разум и способность владеть собой, заставили девушку сделаться низкой, сутулой, коренастой. Перед глазами на мгновение возникло серое замкнутое пространство неизвестного происхождения. Сердце Заныло от тоски и безнадёжности, а потом случилось такое, чего никто не ждал и ждать не мог. «Дура!» — вдруг сдавленно крикнула Рая и метнулась змейкой к Тольниковому приослу. «Гадина!» Рая по сравнению с Валькой казалась лозинкой рядом со столетним кедром. Но колотовкинская кровь и колотовкинский квадратный подбородок бросили девушку на соперницу, сделав мускулистым ее тонкое тело. Испуганно заморгав, отшатнулись от прясла старики. Не ожидавшая нападения Валька инстинктивно присела, чтобы прясло помешало Рае ударить ее в лицо. «Убью!» — голосом комдива Колотовкина закричала рая, перегибаясь через прясло. Тебе покажу стерлятку. Но уже бросился к девушкам младший командир запаса Анатолий Трифонов, перепрыгнул через прясло к Вальке капе сам Омос Лук Яноч, да и старики сдвинулись, залопотали. Раюха, погоди! испуганно кричал Анатолий, Раюха, удержись! Разбросав в сторону мужчин, рая взвонка леснула в вальку ладонью по щеке, И сделала опять неожиданное. Перемахнула пушинкой через прясло, захохотала. Пошла стройненько по длинной улице. Метров пятьдесят она двигалась безостановочно. Затем медленно повернула голову назад...